Глава двенадцатая. «Это не очень-то похоже на восстание», — сказал Лин, озираясь по сторонам. «И даже на забастовку не очень». «Ты что?» — я усмехнулся. «Самое настоящее восстание». Мы вдвоем шли по заводскому цеху, оставив охрану снаружи. Работа внутри кипела. Рабочие стояли на палубе, что-то делая с огромным механизмом. Он раз в несколько минут сгибался и с громким шипением выпускал воздух. Пахло перегретым металлом и выхлопными газами. Черные клубы дыма от увеличенной копии двигателя выходили в открытые окна. «Как же ты, оказывается, хитер!» Лин наступил в лужу натекшего черного масла и выругался. «Я думал, это только инжи способен на такие планы. А ты и сам не промах. Мы тогда тебя очень недооценили». Приходится крутиться. Это сложнее, чем рубить бандитов магическим топором, верно? «Намного», — сказал я. «Лучше бы рубил. Не пришлось бы заниматься всякой хренью». «Господин Громов». Усатый и перемазанный главный инженер выскочил нам навстречу. «Рад, что вы прибыли. У нас все по графику». «И даже забастовка?» — спросил я. Верно. Инженер воодушевился. «Вон как бастуют!» Он показал на работающих мужиков, которые прилаживали огромную шестерню к очередному механизму. «И голодают?» «Само собой. Я уже очередной рапорт написал об этом». В стороне сидело несколько рабочих, которые держали в руках миски с парящей похлебкой. Пахло рыбой и свежим хлебом. «Ну и пусть», — сказал я. «Надо потом зайти в вашу столовую. Пахнет вкусно!» Пока все шло по плану. Бастующие рабочие в другом цехе занимались какой-то подвижной штуковиной, управляющей пушкой. Таких больших орудий в моей армии не было. И вряд ли были у кого-то еще. «Так и не придумал, как перезарядить ее в бою», — протараторил Лин. «Выстрелит всего раз. Потом приходится отходить и заряжать. Слишком большой снаряд». «Механика его не выдерживает». «Разберешься», — сказал я, обойдя орудие вокруг. Работа не остановилась ни на миг. Да, я рисковал, когда приказывал сеять такие ложные слухи. Но в Мордограде теперь думают, что заводы Нерска, на которых создавали бронетехнику, стоят, а рабочие восстали. И у меня появился повод отправиться на север, не привлекая ничьего внимания. «Еще бы! Наблюдателю ведь надо разобраться!» когда в сердце его земель творятся беспорядки. По всем бумагам у них недостаток еды. Скоро сюда отправятся колонны техники с зерном со всей страны, и в них же будут вести детали для машины Лина. Сюда же стягивается ополчение кланов, якобы для подавления восстания. Не все кланы, а только те, кого я выбрал, с которыми мне нужно встретиться. И опять-таки, чтобы никто со стороны не понял, для чего. Все, о чем становится известным в Мордограде, тут же узнают небожитель Фойл и остальные мои враги. Но пусть думают, что я слабее, чем на самом деле. Потом они будут неприятно удивлены. — Кстати, Лин, сказал я, когда мы отошли, — ты не забыл? — Про что? — Про нападение. — Ах, да! — спохватился он. — Уже? — Да. Ты уже ранен. Лежишь в поместье. А я остался без своего конструктора и требую достроить твой проект без тебя. Громов. Лин с тревогой посмотрел на меня. Я не пойму, чего ты добиваешься? Они же нападут на тебя все вместе. Заварили все это тогда вы вчетвером. Сказал я и остановился. Я доделываю то, что начали вы. План в силе. «Пока на юге думают, что ты при смерти, ты собираешь свое оружие. Как быстро ты справишься?» «Сложно сказать». Он опустил голову. «Никто никогда такое не собирал. А вдруг я не смогу и...» «Уже поздно, Лин. Эта штука должна работать. Ты остаешься здесь и руководишь сборкой. Ты обещал мне построить шедевр, помнишь?» «Да, Громов». Лин вздохнул. «Построю, да. Сделаю все, но его построю. И ты удивишься». «Вряд ли». Закончив на заводе, я отправился в старое поместье Соколовых, которое захватил себе еще осенью. Нужно решить, что делать с этой территорией. Раньше это был мой малый дом, но теперь я командую великим, и нужно назначить нового наблюдателя. Старая кандидатура пока не подходит. Сейчас здесь было пустовато. Охрана на юге, как и прислуга. В особняке сейчас жили Климовы и оставшиеся Громовы, женщины, еще несколько детей и подростков. Некоторых надо будет взять в столицу, пусть готовятся к новой роли, ведь теперь они не в небольшом клане, а в великом доме. Дух предка! Мужик с черной бородой, охраняющий ворота, вышел мне навстречу. Василий Климов, вспомнил его я. «Мы не ожидали тебя. Мы думали, ты в Мордограде». «Я и сам не собирался заезжать», — сказал я. «Но решил зайти и проведать. Где все? Женщины, что наши, что Громовы, в Нерске. Почти все работают. Без дела-то никто сидеть не хочет. А мужики все в армии, в Мордограде. Вот только меня не взяли». Он вздохнул и постучал прикладом винтовки по ноге. Раздался отчетливый звук дерева по дереву. Да и за стариком нужно приглядывать. Дед Илья уже совсем плох. Я к нему зайду. Патриарх Климовых, которому было больше сотни лет, уже не вставал с кровати. Я тихо вошел и сел рядом на деревянную табуретку. Старик спал, укрытый мехами. Рядом с ним на столике стояла чашка остывшего бульона. «Ты ходишь тихо, дух предка», — сказал дед Илья. «Но я все равно тебя слышу, даже через сон». «Старики плохо спят». «Верно». Он открыл глаза и посмотрел на меня. «Наша месть свершилась?» «Я убил всех, до кого дотянулся. Но нужно разобраться еще кое с кем». Только сначала понять, как они связаны, а потом убить. — Вряд ли я доживу, — прохрипел Илья. — Я даже не доживу до того дня, когда твои черепахи выйдут из спячки. Однажды, когда я был молод, помогал Матвею вытаскивать из погреба, где они спали всю зиму. Он-то с нетерпением ждал этого дня. Говорил, что ты скучаешь без них. А он был прав, сказал я. Я их ждал каждую весну. Хотя казалось бы черепахи. Что с них взять? Много чего случилось с того времени. Он закашлялся и посмотрел в потолок. На наш клан напали. Многих громовых перебили а дух предка вернулся для мести. И теперь он небожитель и правитель Агрании. Да, жили раньше люди, не то что сейчас. Ты всем показал. Врагов еще много, и не только те, кому я хочу отомстить. Есть и другие, но я закончу дело. Жаль, что я это не увижу. И меня гложет то предательство. Я же сам просил тогда взять предателя с собой. Эх, хоть ты и предок Громовых, но мы ведь тоже твои потомки. И Стас тоже. И как только уродился такой в нашем клане, у нас никогда не было предателей. Вошла одна из девушек Климовых со светлыми волосами, заплетенными в косу. Увидев меня, она замерла. Я ее не помнил, она не приходила к алтарю. — Дух предка? — удивилась она. — Делай, что собиралась, — сказал я. — И меня не бойся. — Он совсем не ест, — пожаловалась она. — Все остыло. Я принесу еще. — Не хочу я есть. Закапризничал старик. Убери! Сама съешь. Не вредничай! Я посмотрел на него. Это приказ! Ешь. Ну, он засмеялся. Хе -хе -хе. Тогда я уже никуда не денусь. Девушка ушла, прикрыв за собой дверь. Тебе недолго осталось. Я посмотрел на него. Я скажу тебе одну вещь, даже две, но об этом никто знать не должен. Я заберу все с собой в могилу, — сказал Илья. — Первое, — прошептал я, — я не ваш предок. Я проклятый дух, который жил в семье Громовых почти сто лет. Проклятый дух из другого мира, который обрел пристанище. «Но как ты попал в нашу свечу?» — удивился он. «Любой дух может оказаться в такой свече. Ты бы удивился, узнай, сколько людей считают своим предком совсем постороннего человека. Но мы все равно заботимся о своей семье. Как можем. Ты сделал для нас много». Он вытянул скрюченную артритом руку. Я ее пожал. Пальцы холодные. «Сделал для нас больше, чем любой предок мог бы сделать. Но кем ты был? Я был палачом. И сейчас я занимаюсь своим делом. И не успокоюсь, пока оно не закончится. Ты говорил о двух вещах. Какая вторая? Ты должен знать еще кое-что» чтобы тебе было спокойнее умирать. А может быть, даже захотелось пожить еще. Я склонился над ним и прошептал на ухо. Сначала он посмотрел на меня под слеповатыми глазами, приоткрыв рот от удивления. А потом повалился на подушку с довольной улыбкой. — Теперь я хочу дожить, пока все не раскроется. — Тогда ешь, — сказал я. Девушка с косой принесла новую миску куриный бульон, судя по запаху. Спущусь на кухню, тоже поем. Ешь и не вредничай, старик. Уже недолго осталось. Мы справимся до лета. Надеюсь, дух предка, надеюсь. Днем уже светло, хотя солнца в этих краях все еще не видно. Оно где-то за горизонтом, но уже через несколько дней все станет как раньше. Прибывшие кланы собрались у окраины Нерска. Люди вооружены и готовы на все. Но то, что здесь не было никаких боев, их удивило. Скоро их лидеры прибыли ко мне. Тридцать человек, по одному с каждого клана. «Небожитель Громов, что происходит?» — спросил Хидар Леонов, старший среди всех прибывших. Он потер высокий лоб и высморкался на землю. «Мы думали, здесь восстание, и нужна помощь. Я собрал всех, кого ты сказал. Хотя мы только что вернулись из Мордограда». «И где хидорворк Ворк?» Пробурчал здоровенный мужик, выше меня почти на две головы. «Морозов, лендар клана». «И остальные Хидары?» «И нет ни одного наблюдателя. А наши малые дома вообще в курсе, что их кланы здесь?» Собравшиеся альтеры говорили одновременно. Я поднял руку, чтобы они заткнулись. Я рад, что вы откликнулись на мою просьбу, сказал я. Значит, я могу вам доверять. Никакого восстания нет. Тогда зачем мы прибыли? Спросил Хидар. Учение? Громов, у нас много дел. Люди воевали почти всю зиму. Еще не все. Вам будет чем заняться. У нас много врагов, больше, чем нас самих. Те сражения, которые прошли недавно, — лишь проба сил. Они вернутся, когда холода спадут. Но мы сильнее, и наша сила в территории. Клановые уставились на меня. Один шумно почесал затылок. — Ограния очень большая страна, — продолжил я. — У нас большие территории, за которыми вражеские шпионы следить не смогут. — Но это верно, — согласился кто-то, стоящий в толпе. — Если мы захотим спрятаться, никто нас не найдет. — Особенно не местный. — И этим мы воспользуемся. Я обвел всех взглядом. — Враг будет думать, что вы здесь, разбирайтесь с восстанием которого нет и не будет. Люди на заводах тоже клановые. Они своему слову верны. А вы уйдете в другое место, чтобы ударить тогда, когда я скажу. Когда противник этого ожидать не будет. Хорошо, небожитель. Через несколько секунд раздумий сказал за всех Хидар Леонов. Мы тебе верим. Раз надо перехитрить врага, мы это сделаем. — И еще одно, — сказал я, — раз ты сказал, что веришь мне. — А остальные? Мужики закивали. — Это только слова, — я скрестил руки. — Я хочу проверить, насколько они соотносятся с делом. Я попрошу вас всех сделать то, что вам не понравится, но то, что пригодится нам всем. — И что именно? — спросил Леонов. — Почему я позвал именно вас? — вместо ответа спросил я. — Вы все с разных земель, служите разным малым домам, но откликнулись на мой личный зов о помощи. Что вас связывает? Вы еще не поняли? Они оглядели друг друга, пытаясь понять ответ на мой вопрос. — Я знаю. Старик с повязкой на правом глазу вышел вперед. «Здесь кланы с многих земель, но нет ни одного приграничного. Ты опасаешься, что там может быть шпион?» «Не только. Еще догадки?» «Кажется, я знаю!» — выкрикнул парень, одетый по столичной моде. «Он один из тех, кого привел Инжи. Я запомнил лицо парня». В наших кланах есть свечи с духом предков. Я просто знаю не всех, но тех, кого знаю... — Верно, — сказал я. — У каждого из вас есть дух предка. И теперь я попрошу то, что вам не понравится. И то, что вы сделаете с радостью, когда поймете, что я хочу на самом деле. Передайте свечи духов мне. Все замолчали. Кто-то перетаптывался с ноги на ногу. Я же смотрел на всех. Мне нужны все души ваших предков. Без этого нам не победить.